Глава вторая. Космоварварство. Очнулся я от боли. Пошевелился, раскрыл подергивающиеся веки. «Да чтоб вас, больные, по чесухой беры драли, сволочи жирные!» — искренне возмутился я. Дело в том, что я валялся на том же лабораторном столе, но руки и ноги были зафиксированы приваренными металлическими полосами. Даже ожоги на лапах были. Но это было мелочью. А не мелочь, киберхирург, ржавый, пыльный, кромсающий меня без анестезии. Больно, блин. И это меня и привело в себя. «Вы что творите, изуверы?» Попробовал я дораться до бурдюков жира. К парочке, которую я увидел, присоединились еще двое. И одна из них была женского пола. И лучше бы я это не видел. У меня же, чтоб его, психологическая травма будет. Хотя, учитывая киберхирурга, отвел я глаза от жуткого зрелища, травма, похоже, будет не только психологическая. Что творят-то, сволочи такие? Заинтересовался я, смотря за кромсающим меня механизмом. Ну, а что еще делать? Не вырываться же, когда потроха вон свежим воздухом дышит. Антисанитария жуткая. Это мне неделю не меньше с температурой сидеть, отметил я отстраненно. Ну, боль, ладно. На организм советского человека и не такое выдержит. Да и естественные анестетики начали выделяться, как только я пришел в себя. Но все же, нахрена они в меня какую-то пакость и пихают. На я, наблюдая, как хирург имплантирует мне в разрез какую-то пакость. Но не только вводит. Но еще и выводит. Эй! Эй! искренне возмутился я. Это мои кишки, жулики сволочные! Не дергаться, резуемый, на удивление красивым голосом произнесла куча сала женского пола. Мой железный раб заменять твою требуха на лучше. Меня, мое! Сволочи! <сволочи!> прохрипел я, потому что хирург добрался до легких. А потом. Укол в основание черепа и темнота. Очнулся от боли, что и неудивительно. Валялся все там же, но живой, и с зашитыми и даже залитыми гелем-регенератором, дырками и швами. Ну что со мной сотворили-то, да и нахрена? Ты осознан, констатировал новый, явно более старый, аж слысенный мешок сала. Теперь моя говорить. Низшие существа — слушать!» «Сам ищи свои низшие существа!» — нагрызнулся я. «И что вы со мной? Молчай!» — аж завизжал жердяй так, что по нему заходили волны. «Агрессивный, недоразвитый, недоумка! Я — говорить, ты — внимать! Скажешь слово — будет наказание!» — погрозил он мне шокером-разрядником. «Послушать, что ли?» А я пока эти полосы сволочные раскачаю, и второй раз меня черта с два поймают. А местных, блин, надо узнать. Буду слушать, но сначала ответ на один вопрос, — заявил я. Жердяй пригрозил шокером, но сощурил утопающие в жире глазки. — Одна вопрос, — уточнил он, на что я кивнул. — Дозвояемо, низшее существо. — Вы сорленка? — уточнил я. Очень меня волновал этот момент. Никак я не понимал, как они превратились в такое. Да даже язык какой-то кривой. И, в общем, нужно было узнать. — Великий ковчег орленок, привезла на небо мой родитель, — ответил жердяй. — Их родитель, родитель. — шевельнул он жирной ластой в сторону троицы. — Теперь молчать, внимать! На что я кивнул. «Пара поколений, и нет образцов генома советского человека. Не знаю, есть ли сыворотка в Нетронске, наверное, есть, но все законсервировано, а в технической медицинской лаборатории ее точно нет. И третье поколение, аж передернуло меня. Не представлять такое, это же кошмар какой. Лифта не работает!» «Нам нужна лифта», ну, — уставил он на меня заплывшие жиром глаза. «Твоя знать, как починить». «Знать», — отстраненно признал я. «Ну, в принципе, логично. Их сотня, вырождаются, притом в генетических уродов, а активно всего одна оранжерея. Значит, поставки с земли. А значит...» А значит, все не так плохо, как могло бы быть, дошло до меня. Я даже повеселел. Скорее всего, на Земле все в порядке. Нет. Хочется верить, но не может такого быть. Этих колобков бы вылечили и сняли с орбиты. Но если были поставки с планеты, все же лучше, чем могло быть. — Связь с планетой, сука! — ругнулся я на удар током. — Связь с планетой есть! Упрямо закончил я. «Высшие не разговаривают с низшими с грязи. Железные рабы даю нужно. И молчать, слушать». Так значит, причальный город Нижневартовск цел и функционирует. В любом случае, условия на поверхности достаточно сносные, чтобы не только андроиды и обслуживающий персонал работал, но и обеспечивал жердяев недостающим продовольствием. Нахрена обеспечивают, черт знает. Может, из жалости по старой памяти. А лифт почему не чинят? Ладно, пока пофиг, разберемся. Сейчас надо освободиться, потом добраться до терминала и запустить процедуру расконсервации Нейтронска. Сломанных роботов заблокировать и починить несломанными разобраться с жердяями, физкультуры их погонять с годик, по-доброму улыбнулся я. Людьми совсем они, наверное, не станут, рождены и живут в невесомости. У них куча частей организма базово сформированы неправильно. Но во что-то более-менее удобоваримое их нутренировать, наверное, можно. На планету, правда, их хрен спустишь. Внутренние мышцы давно атрофировались, если вообще не отмерли. Но на половине же они у меня жить будут. И мозги им почистить. Высшая раса через 33 коромысла. Но нужно разбираться, что случилось. Прикидывать, как дальше жить, искать товарищей, связываться с планетой. То, что там можно жить, не значит, что там все хорошо. Может, тоже помощь нужна, а тронск это полноценная производственная база. Заводы, лаборатории, корабли, все это в космосе пылится. В общем, план есть. Твоя знать, как починить лифт. Что надоть? Пристал как баннелист толстяк. Хотя скорее сферяк. Толстяков таких не бывает. Да знаю, я знаю, бросил я. Нужен энергоконвертор основного контура. Воды Ч-18. Такая? Придирчиво уточнил Сферяк, потыкав жирными пальцами в справочный терминал, демонстрируя мне экран-книжку. «Он самый, выпустите меня!» «Ты дурака?» — ухмыльнулся он. «Ты лучший дикарей на грязь. Ты сидела тут. Но ты тупая, агрессивная и тощая, и некрасивая. Как железный раб-андроид. Ударил высших. ай ай — Твоя нельзя выпускать. — И как я вам починю этот лифт? — хмыкнул я. — Железный раб сам починит. Но железные рабы тупой, не идут искать. Ты найдешь энергоконвертер основного контура в мерзкий грязь. Принесешь железный раб — и будет награда. Да он и тут есть. Ты врать, хотеть ударить высший. Достань, что надо. «Докажешь, что твоя низший разумный. Тогда наша...» — скорчился он, заплыв валиками жира. «Даже пустить на небо. Ты отвратен и уродлив. Только когда найдешь, будет награда». «Да говорю тебе, он тут есть, на станции», — возмутился я. «Моя не обмануть. Олеска!» — рявкнул он на сферическую бабу. «Справляю», — протянула она. И киберхирург вогнал в меня шприц, отчего я стал засыпать. Вот уроды, ведь была анестезия, засыпая, думал я. И что в меня запихнули-то? Очнулся я уже в эвакуационной спас-капсуле. Судя по датчикам состояния, исправный. И еще пристыкованный, но уже загерметизированный в режиме предстарта. «Так, надо срочно!» — дернулся я к терминалу управления, но не успел. Капсула с легким толчком отделилась и стала ложиться на посадочную глиссаду. «Женщина легкого поведения! Да что ж такое-то!» — растерянно ругнулся я. «И одежду... А, нет, оставили», — отметил я скомканный комбес в углу. «Ну, сам виноват, конечно. Так за инфотерминалом затупил. Стыдно даже». Но с такими новостями, иначе-то как, аж передернула меня. Ладно, к нейтронску я уже не пристыкуюсь. У аварийной капсулы просто нет такой возможности. Это средство эвакуации как-никак. Зато у нее есть ядерный двигатель и плазменный щит, и слабенький навигационный вычислитель. Пробежался я по кнопкам вычислителя, почесал затылок. Долбаные рабасы. Откомментировал я ощущение. Затылок и виски были выбриты, покрыты застывшим регенерационным гелем. А, судя по буграм, мне еще и голову расковыряли. Ладно, пока надо понять, куда меня выкидывают. И выходило, что чуть ли не в середку уральского хребта. А оно мне надо, вслух задумался я. Как-то я много говорить стал. Хотя, с другой стороны, понятно. Единственный достойный советский человек рядом — я. А с достойным человеком, отчего бы не поговорить, хмыкнул я и стал прикидывать, благо капсула еще в атмосферу не вошла, и время в запасе было. Так, Урал. Место хорошее. Но горы. Хрен знает, где капсула сядет. Ручного управления нет, только область приземления, обозначенная навигационному вычислителю и надо садиться в центральной части Союза. Там разобраться будет проще. Наверное. Тут взгляд упал на кусок пластика, на котором были кривые каракули. Приложив немало усилий, я смог понять, что жердяи мне написали. Помимо восхвалений высших на небесах и прочей хренотени, послание содержало этакое задание. А именно, достать конвертер принести его в город-стартовую точку орбитального лифта, то есть Нижневартовск, показать железный раб, видимо, андроида, И, кстати, судя по всему, связь с ними у жердяев есть. Но непонятно, если есть связь, почему высокоразвитые андроиды не навели порядок? Или в Магнитогорске только сервисные роботы? Ладно, разберемся. И, кстати, совершенно не факт, что мне нужно этой ерундой заниматься. Дошло до меня. Высужусь и посмотрим. Союз точно уцелел, если цела планета. Коммунистов так просто не возьмешь. А значит, найду товарищей, а там будем смотреть. Вообще, этих потомков-пионеров лечить надо. Головы их в первую очередь. Но будут ли силы и время этим заниматься? Вот если подумать, вызывают эти жирные типы у меня сильное отвращение. Понимаю, что они не виноваты, скорее всего. Среда их такими сформировала. Но все равно, гадливы они мне, противны. И тут у меня в голове раздался голос. Не в ушах, в голове. И перед глазами замелькали огоньки. Блин, эти жирдяи во мне что-то киберхирургом сломали. Но привычный голос вычислительной машины Нетронска, если не успокоил, то заставил призадуматься. Старшина Верхазов Георгий Андреевич, младший научный сотрудник лаборатории «Трансформ» реликтовых излучений, отдел высоких энергий, лаборант 213-654-08А, требуется подтверждение личности, равнодушно бубнил голос в голове. «А как?» — задумался я. «После установки БАППХ ЭУМ-03 связь с вычислительной машиной лабораторного комплекса прорывных технологий осуществляется мысленно. Товарищ Верхазов, подтвердите личность». «Подтверждаю», — проговорил мысленно я. «Принято». «Погоди, комплекс прорывных технологий — это же коммунист в пространстве», — ошарашенно уточнил я. «Данные верны». Пребывание человека в открытом космосе без прекращения жизнедеятельности. Проект комплекса прорывных технологий, товарищ Верхазов. А я совсем растерялся. Дело в том, что эксперимент «Коммунист в пространстве» был не просто на слуху. Это был величайший прорыв советской науки. Пребывание человека в безвоздушном пространстве в течение 10 минут без скафандра и запаса кислорода выполнение технического задания и возвращение в Нетронск без вреда здоровью. Буржуи свой злобный ультиматум то после этого величайшего прорыва прислали, мол, раскрывайте нам геном советского человека. Так Верховный Совет им и ответил: так и так становитесь советскими, получите геном натованный и советский и правильно сделали. Ну да ладно. Вопрос в том, что лаборатория секретнейшая, закрытая и с действительно прорывными технологиями. И жирные шары... Ничего не понимаю. «Расшифровка аббревиатуры БАПАХ», — подумал я. «Аббревиатура отсутствует в базе. Интерпретирую запрос как БАППХ ЭУМ-03». «Верно, товарищ Верхазов?» «Верно. Бионический ассистент-планировщик пошаговой химеризации» ЭУМ-03. Экспериментальная универсальная модель без ограничений. Химеризации? Задумался я. Правильно, товарищ Верхазов. Как осуществляется взаимодействие со мной? Аббревиатуры и условные названия расшифровывать. Принято. Связь осуществляется имплантированной в мозг НВМ, нейронной вычислительной машиной типа УСЧ-2. Ум советского человека — версия 2. Связь осуществляется квантовыми колебаниями электромагнитного поля, товарищ Верхазов. «У меня в голове ЭВМ, напрягся я». «НВМ», — уточнил вычислитель. «Часть нейронов переконфигурирована и дополнена имплантом как управляющая часть баппхэум 03 Отмечаю неполную имплантацию ассистента-планировщика. Требуется срочная госпитализация». «Невозможно, я в спасательной капсуле». Информация учтена. Рекомендации — разнообразное и обильное питание. До возможности прибыть в медицинский центр лаборатории. БАППХ имеет канал связи с носителем и способен самостоятельно уведомить о необходимых для осуществления жизнедеятельности веществ и материалов. А ты... Я — лабораторный нейровычислитель 12132 с приставкой декодирования квантовых колебаний. Связь возможна до преодоления радиационной зоны атмосферы. А центральный вычислитель? Центральный вычислитель орбитального города Нетронск пребывает в режиме сна. Работают только аварийные протоколы. Выведение из режима — в курсе, ручками, вздохнул я. «А что за красные вспышки у меня перед глазами?» Системы БАППХ интегрируются в зрительную зону головного мозга носителя. Необходимо для установки каналов коммуникации. А вспышки настройка Дошло до меня. Верный вывод, товарищ Верхазов. «Так, текстом, максимально полную информацию о том, что это за БАППХ. через несколько секунд подумал я». И вообще, давай все мне доступное, и почему не полное. Принято. Ожидайте, товарищ Верхазов. В рамках ЧС присваиваю вам воинское звание согласно образованию «Лейтенант Красной Армии». Звание «Временное» требует подтверждения в Министерстве обороны. Также, согласно протоколу ЧС, вы выводитесь из запаса и приравнены к военнослужащему Красной Армии. «Да уж», — скакнул из старшины до летёхи. «Но, как я понимаю, в рамках чрезвычайной ситуации этот вычислитель просто дает мне максимально возможные права для доступа к информации. Наш, советский вычислитель». И перед глазами, хотя, судя по всему, в голове, появились строки красного текста с возможностью пролистывать, переходом к интересующим и связанным деталями. Молодцы программисты и каталогизаторы. И выходило, что в меня поместили трехкомпонентное устройство, но без одного компонента. Уж не знаю, сделали это жердяя из жирной злобы или где-то потеряли этот самый третий компонент, представляющий из себя ничто иное, как искусственное сердце. Да и вообще, если подумать, сомневаюсь, что они представляли, что в меня вставляют. Судя по всему, эта жердяйка просто запускала программы киберхирурга, не понимая их толком, руководствуясь поверхностным описанием. Ну да ладно, выходило, что во мне система именно химеризации, механизм, не портящий геном советского человека, при этом добавляющий носителю очень много всего, по мере надобности. И выживание в вакууме тут не самое сложное. Но времени нет, а судя по документации, списки и описания улучшений и дополнений есть в БАППХ. А мне нужны именно данные со станции. Времени-то меньше часа. Так вот, управляющая машина в мозгах у меня есть. Но это не главное. Главное — искусственный желудок. Это расщепитель питательных веществ, Как я понял, самостоятельный организм под управлением ума советского человека. Может переварить даже кирпич. В списке веществ термообработанные глиноземы и керамика. На классических гвоздях даже разговор не идет. Переварить гвозди может любой боец строительного батальона без всяких ЗЖК ТРУ. И маленький он, эффективный. Я бы, если бы у меня спросили, согласился бы и сам на такую прелесть. А еще он содержит репликатор, эдакую фабрику химерных тканей, органики и не только. Способны они постоянно или временно заменять органы и ткани, выдавая такие характеристики, что у меня глаза на лоб полезли. Вот только вся эта прелесть должна питаться третьей составляющей. АСАП-14. Атомное сердце ассистента-планировщика. И вот его у меня нет. И это неважно. важно. зажигатор ТРУ в теории может обеспечить меня энергией. Но, как и предупреждал меня лабораторный вычислитель, обильно и разнообразно питаться. А если простыми словами «жрать в три горла»? Это просто на поддержание жизнеспособности, чтоб его... А чтобы что-то модифицировать, страшно становится. Хотя, посмотрим, вещь-то замечательная. А вернуться в Нетронск за осапом я смогу. Если, конечно, жердяи его не сломали или потеряли. Посмотрим, в общем. Как и со списком всяких изменений. Все по приземлению в спокойной обстановке, а не так, как сейчас. Вещи замечательные, только вот жрать столько надо, что страшно. И набор веществ несколько пугает. Надеюсь, мой УСЧ содержит таблицы, рассказывающие, откуда это жрать. А то у лабораторного вычислителя их точно нет. Информации потому что произошло, вычислитель Нейтронской не имел. Перевод в режим консервации по приказу и вывод из него в силу ЧС. Октябренок состыковался с близлежащим к лаборатории шлюзом а расконсервация жилого пространства имела высший приоритет. Но зато он имел доступ к ряду технической и личной информации и даже к моему персональному досье, которое я и не видел никогда. Так что, пробежавшись по общей информации и отложив, что можно, я с интересом вчитывался в данные о Георгии Верхазове. Так-то я себя знал, конечно, Но что там понаписали обо мне руководители, было чертовски интересно.